Глава 17 Домой я возвращался с совсем крошечным отрядом из пяти живых бойцов и пяти големов. Все прочие остались под командованием Николая, чья работа в этом мире сражаться это работать, была еще не закончена. Оставлять без ответа такой привок в мою сторону никак было нельзя. Да меня никто в этом мире не понял бы. К тому же после казни пленных дворян я просто был обязан пройтись мечом и огнем по землям побежденных. Именно этим и предстояло заняться моему сквайру. Два жречицких феода остались без защиты, а те малые отряды, охраняющие земли покойников в братских могилах, отправятся вслед за своими господами, если не проявят разумную осторожность и не удерут при подходе моего войска. Захватывать земли я не собирался, мне бы с имеющимися разобраться. Зато пограбить их — это с огромным желанием. Два небольших седа многого не дадут, зато моральное удовлетворение получу и отвешу сильную плеуху своим недоброжелателям. — Витя, наконец-то! Анюта утобросилась в мои объятия. Едва я вошел в дом. Вот почему ты вечно всюду лезешь сам? Почему других отправить не можешь? Здесь так принято, милая. Я поцеловал ее в макушку. Да и не грозит мне ничего с таким количеством амулетов. Да? Возмущенно протянула она. У меня амулетов не меньше, даже больше, если посчитать украшения. Но с собой ты меня не берешь. «Золото ты мое!» — сказал я ей. «Война — не женское дело. Хватит одного раза, что ты чудом в живых осталась». При упоминании о том случае, когда погибла Маша, девушка замолчала. «Вот кто тебя за язык тянул-то?» — дал я себе мысленную яплюху. За и суток, что я отсутствовал, ничего не случилось. Но это не повод ослаблять внимание. Пусть со жрецами я разобрался, но есть же и другие злопыхатели, которые могут попытаться воспользоваться тем, что военная мощь моего феода ослабла. Так что я опять лег под капельницу, образно говоря, пуская себе кровь и убирая флаконы с ней в сундук-артефакт. В ходе данных процедур удалось сделать так, чтобы черные мысли покинули симпатичную головку Ани подавая царительское зелье, помогая вставлять иглу и наполнять кровью посуду, она полностью отдалась уходу за мной, телом и душой. Вечером мой радист сумел наконец-то наладить связь с анклавом землян в пустом королевстве. Палыч, услышав о моих проблемах, заверил, что группа выйдет ко мне на помощь завтра с рассветом. За ночь как раз будет укомплектован отряд». Но вместе с хорошей новостью была и плохая. «Железная крепость молчит», — сообщил мне радист. «Уже второй сеанс пропустили. Утром и сейчас». Вчера у них было все в порядке, тихо. Жаловались на скуку только. «Понятно», — нахмурился я. «Продолжаю слушать. Может, отзовутся еще?» «Но ни через час, ни ночью, ни на рассвете» пост у жемчужного озера не выдал в эфир ни словечка. Опять ты уезжаешь, помрачнела Аня. Только же появился. Ну зачем тебе лично туда ехать, если есть Шацкий. Он твой воевода. Серега тут полезнее будет. Не думай, что он тут без дела сидит. Это только со стороны так кажется. На самом деле, на нем вся оборона замка нашего поселка и ближайших деревень, все ниточки к нему ведут. В данный момент его никак нельзя выдергивать из этой связки, ну, совсем никак. По закону подлости именно сегодня-завтра и случится неприятность, с которой без Сергея будет тяжело справиться. Та вздохнула, потом прильнула к моей груди. — Вить, обещай, что постарашься быстро вернуться и не рисковать. «Обещаю!» К форту в озеро выдвинулись на двух БМП. Одна машина была панцирем, вторая с автоматической 50 миллиметровой пушкой. Десять големов и десять дружинников. Большее количество солдат и техники забрать из гарнизона не получалось. И так уход боевых машин сильно ослабил силы Шацкого. Големопсы двигались своим ходом, А вот Чапиидов пришлось посадить в десантные отсеки, так как, хотя они и были прыткими, но поддерживать много часов скорость наравне с бэхами не могли. И на броню сажать их я посчитал лишним. Слетят или помешают при движении башни и ракетно-стрелковых установок на панцире. Да если придется открывать стрельбу быстро, сходу и неожиданно. Дорога была знакома, и в меру накатано, обустроено в самых сложных местах, поэтому вскоре добрались до поля с колючками. С момента, когда я тут был в последний раз, тут опять проход затянуло свежими плетями ползучих растений с прочными долинными и острыми шипами. Для любого живого создания или колесной техники, не уверен, что здесь прошло бы и судно на воздушной подушке, Все-таки там юбка из резины. Это поле стало бы непреодолимой преградой. Но БМП прошли по колючкам так же легко, как перед этим давили гусеницами обычные траву и кустарник. Когда до форта оставалось совсем немного, бинокль отлично просматриваясь верхушки голых холмов, я остановил машины и отправил вперед голема псов, в качестве разведчиков. Через десять минут они передали мне несколько образов, от которых у меня в груди все заледенело. «Блин, там тварей больше, чем гоблов в Орде», сообщил я окружающим. «Сотен пять всяких разных, и они пытаются вскрыть контейнеры. Антенны нет, наверное, поэтому и связь пропала». «Да если так, «То наши должны быть еще живы», — заметил один из бойцов. «Я тоже на это надеюсь», — вздохнул я. Средом меня забросали вопросами. «Какие монстры? Большие? Бронированные?» «Размером с волка, мелкого кабана. Видел несколько крупных. Пожалуй, медведя будут. Все в шерсти. Кроме зубов и клыков ничего нет. Я не заметил точнее». Подробностей особых нет, парни. Образы от големов — это вам не киносъемка. Но если еще контейнеры не прогрызли, то наша броня им точно не по зубам. — Вперед, не торопясь, поехали! — приказал я. — Големов выпускать не стану, потому что их там просто задавят массой. Работать придется из пушек и пулеметов. — Справимся! заверил меня оператор орудия. Звери не обращали на нас внимания до самого момента открытия огня. Из-за неудобного расположения форта для тех, кто хочет скрытно к нему приблизиться, и из-за опасения, что шальной снаряд или пуля заденут наших товарищей, пришлось подойти очень близко, буквально метров на 300-400. Даже... Для пулемета БМП это дистанция уверенного прицельного огня. А для пушек так и вовсе ничто. — Попробуй связаться с нашими и предупредить, что сейчас стрелять начнем, — сказал я оператору, пока машины приближались к цели. — Тут связь должна работать, даже с остатками антенны. — Ага, я сейчас, — откликнулся тот, — и защелкал тумблерами на рации, установленной рядом с его креслом. Вот только, к всеобщему сожалению, отвечать на вызовы в эфире гарнизон Железной крепости не собирался. Словно там уже нет живых. Может, радиостанция вышла из строя, замкнуло там что-то, когда антенну твари вырвали, или железные стенки экранируют. Успокаивал я себя». А еще я совсем не чувствовал своих големов. Тех самых, кого оставил вместе с живыми солдатами гарнизона. И это очень дурной знак. Бам-бам-бам! Бум, бум. Автоматическая пятидесятка гулка забухала, отправив в скопище хищников серию осколочных снарядов. Несколькими секундами позже ударила с парка второй БМП Затрещали пулеметы для орудия, способного поражать цели на дистанции до 7 километров, несколько сотен метров, что попасть иголкой в пуговичное отверстие, держа ту в руках. За минуту оператор боевого модуля опустошил половину снарядов в ленте и полностью прикончил запас пулеметных патронов, заправленных в оружие. За это время... Осколки и пули уничтожили всех тварей с краю стаи. К сожалению, бить самой гуще было нельзя, так как никто из нас не был в курсе по поводу прочности стальных стенок и дополнительных экранов, усиленных кровавым коктейлем. Заметили? Прокомментировал оператор момент, когда стая хищников замерла на несколько секунд, повернула в нашу сторону сотня скаленных морд. Некоторые даже были забрызганы кровью от разорванных снарядами тушек и стремительно бросилась на нас. «И чего они своих дохляков жрать не стали?» «Да у них вообще-то страх есть!» — удивился кто-то из десантников и нервно пошевелил ствол автомата в креплении бойницы. «Стреляйте! Потом разбираться будете!» — ответил я не отстраняясь от резинового наглажника оптического прибора наблюдения. Механик, назад отъезжай. Выбери поровне площадку. Чую, придется их давить. И тут не хватало еще перевернуться или застрелять. В канаве какой? Вторая коробка аналогична. Как и следовало ожидать, вскоре орудия и курсовой пулемет стали бесполезны. Твари оказались в мертвой зоне, буквально облепив БМП от гусениц до башни. Срывались со скользкой брони, размазывались в фарш, гибли от очередей автоматов, чьи пламя-гасители торчали из бортовых бойниц, но прямо старались добраться до нас. Фильтровентиляционная установка несла в салон удушливый смрад свежей крови и потрохов, Это было мерзко до тошноты, но отключить ее было нельзя. Угорим от пороховых газов. Его не а фильтром, если и задерживалось, то не полностью. Видимо, не входило в тот список, против которого создана воздушная система. Механики-водители постоянно кружили на месте, двигались вперед-назад. Оператор модуля крутил им по сторонам, сшивая самых ловких созданий с верхней брони. Часто гусеницы проскальзывали на поверхности, покрытой кровью и ошметками плоти. — один из бойцов не выдержал и нагнул голову к коленям, опорожняя желудок. К ароматному букету бойни и стрелкового тира добавилась еще одна нотка. — Да когда же они закончатся-то? — с тоской произнес механик, который крутил штурвал, заставляя машину давить живой ковер гусеницами. «Уже немного осталось», — успокоил его оператор, наблюдающий за картиной с монитора, где показывалась местность вокруг нас. «Пусть кусочек», — все-таки монитор относился к управлению боевым модулем, но, двигая башню, можно было рассмотреть все вокруг. Когда хищников осталось несколько десятков, Я приказал выпустить через верхние люки големов. Ловкие чапииды сначала оказались на броне, а потом соскочили на землю в кошмарную кашу из мясой и почвы. И если твари и обрадовались, что перед их мордами оказались вполне себе доступные и мелкие цели, то сделали это зря. Мои создания в считанные минуты порубили их на куски». После этого взялись добивать подрамков. Хочу еще сказать, что ни один хищник не попытался удрать. Все до последнего остались лежать здесь. Только раненые ползли прочь. Видимо, инстинкты давали понять, что в таком состоянии они своей стае не помогут. Только будут мешаться. «Отъезжай подальше от этого места», — приказал я механику, рядом с которым я сидел. «Вторая коробочка! За нами следуй!» Из БМП мы выбирались торопливо, стремясь поскорее вдохнуть свежий воздух. «Млин!» — выругался один из дружинников, измазавшись в крови, которая покрывала борта боевой машины толстым слоем. «А уж гусеницы!» «К крепости пошли! Доживей! Да Что телитесь?» С раздражением одернул я бойцов, которые с брезгливыми гримасцами смотрели на дело рук своих и механика-водителя. Кажется, все забыли, зачем мы здесь оказались и с чего эта бойня началась. Големы уже успели разведать пост их форту и сейчас спора добивали раненых тварей, которым достались первые снаряды и пули. «Эй, народ!» — прокричал я, остановившись, в десяти-двадцати метрах от угла форта. «Настя! — Настя! — Бетонов! — Авнуш! В ответ тишина. И обсы не могли поймать запах людей в том смраде, что витал вокруг контейнеров. Судя по следам, твари тут со вчерашнего дня сидят, как минимум. Вся земля вокруг крепости усеяна их пометом. Да и сами животные, не шанелью благоухали. «Гадство! Неужели все?» — мелькнула страшная мысль, от которой в груди холодок поселился. «Но зачем-то же звери лезли внутрь!» Инструмента с собой не было, так что пришлось скрывать проход в контейнеры ломами и кувалдами. Инструмент, в смысле подходящий, без зарез, например, или кусачки гидравлические. Впрочем, големы справились и так. И уже через десять минут с начала работ мы проникли внутрь. А еще спустя несколько минут мы нашли весь гарнизон людей и животных Насти, в том числе и птиц. Не было только големов. Все лежали кто как, будто их затаскивали внутрь и небрежно кидали на пол или торопливо. Ни один не пошевелился, когда мы оказались рядом. Живые! «Просто без сознания», — сообщил дружинник, проверивший ближайших к нему людей. «Будем вытаскивать наружу?» Я на минуту задумался, решая, оставить здесь и в тесноте, оттаптывая ноги и руки, оказать помощь или вынести на улицу, где есть риск, что нагрянет еще стая или кто-то опаснее. «Выносим. Так быстрее будет оказывать помощь, думаю», — ответил я ему. Взяли я и амулеты, с трудом справились с той отравой, что вырубила гарнизон крепости. Первой пришла в себя Буфина, хотя казалось бы, что хрупкая девушка просто обязана проваляться дольше всех. Возможно, такой стойкостью она обязана своему организму мага. Никто из гарнизона форта, после того, как пришел в себя, отвечать на наши вопросы не мог. Кроме, опять же, Насти. Да и та едва выталкивала из себя слова. общее состояние было сродни сильнейшему похмелью, как сообщил прапорщик. Это единственная фраза, которую он смог осилить. «Это все из-за цветения воды в озере», — сказала Буфина. Три дня назад процесс цветения резко начался. Наверное, со дна поднялись мелкие водоросли, Мельче ряски на земле, но похоже на нее. От крохотных коричнево-зеленых пластинок по воде расходилась и вовсе микронная пыльца, которую можно было обнаружить лишь у берега, где волны оставляли ее в виде светло-желтого налета. Брать воду в это время не стали, решив проявить благоразумие. Впрочем, это не помогло все равно. Скорее всего, пыльца витала и в воздухе. Пик цветения случился чуть более суток назад. Да еще как случился! В одно мгновение все резко почувствовали недомогание, сонливость и жуткую слабость. Несколько человек потеряли сознание на улице. Один чуть не упал с наблюдательного поста на крыше верхнего контейнера. Мало того, на берег выползли два огромных зверя, похожих на моржей или морских слонов, общим строением тела и огромными бивнями. Но крупнее земных созданий в несколько раз, с крупной прочной чешуей и с жабрами. На вскидку каждый весил 5-7 тонн. Их на всякий случай расстреляли из пулеметов, не пожали патронов. Еще через час люди стали падать один за другим. Многие в это время были на улице. Настя держалась до последнего, и именно ей пришлось заносить внутрь всех отрубившихся людей и животных. Да, разумеется, лично девушка поняла бы разве что снаряжение мужчин-воинов, поэтому всех пострадавших затаскивали внутрь големы. Ее попугай чуть не разбился, не успев вовремя опуститься на землю. Ворон оказался слегка умнее и не взлетал с самого утра, а перед тем, как потерять сознание, Забрался в жилой контейнер, где устроился на верхней кровати. Последний приказ с големом, что она отдала перед тем, как отключиться, чтобы те защищали крепость. Дверь закрыла, дошла, держась за стенку до кровати, и упала. К этому моменту уже несколько часов, как она оставалась единственным защитником форта, не считая моих созданий. «А почему по рации не передали, что у вас смор начался?» — хмуро спросил я у нее. «Не знаю. Вроде бы связь не работала, когда все почувствовали недомогание». Со стоном произнесла она и схватилась за голову. «Божечки, как же все болит!» М «Да, пока помочь больше ничем не можем», — со вздохом развел я руками. «Терпи, должно вскоре полегчать». Только на это и надеюсь, глухо произнесла она. Ребят, можно я одна побуду, если, конечно, больше от меня ничего не требуется? Да, конечно, отдыхай, произнес я. Если что-то, зови. Понятное дело, что Настя стеснялась своей слабости, да и как любая девушка жутко не хотела, чтобы ее видели такой мужчины. После ее рассказа я понял кое-что еще. Например, что предыдущая экспедиция погибла в полном составе по той же причине, от которой едва железная крепость не стала стальным саркофагом для десятков людей. дурманенные люди не смогли оказать ни малейшего сопротивления. А дерево-земляные укрепления спасовали перед когтями и клыками и зверей. Это нелегированная двухмиллиметровая сталь. Поведение последних хищников заставляет задуматься над тем, что вообще происходит на берегах озера. Насколько часто выбросы дурманной ядовитой пыльцы? Почему звери не убегали, а бросались с исступленной яростью на цели, что были им не по зубам? Неужели это тоже результат цветения водорослей? Таких вопросов в голове витало очень много, и ответов я не находил. Вот разве что появилось подозрение о том, что такое явление в озере нередкое, раз хищники в курсе, что могут найти и находят же. Здесь гору беззащитного мяса. Странно только, что костей моржей на берегу мы не нашли свой первый визит. Хм, кто-то их утаскивает. Те же искатели, чья тропа пролегает не так уж и далеко от этого места. Получается... Даже кости тварей стоят достаточно, чтобы заморачиваться с их доставкой в населенные места. — Вопросы? — Одни вопросы. — Да уж, проблемные мне земли достались. Хорошо хоть есть чем здесь поживиться, — подумал я. — Командир, ты куда? — окликнул меня один из дружинников, когда я направился в сторону озера. — Посмотрю на берегу, что осталось от моржей. «Опасно же, мало ли что!» «Справлюсь», — отмахнулся я. «К воде все равно не стану подходить, а хотя на бэхе скатайся. «Наши люди в булошную на такси не катаются», — вернул он, как ему показалось, подходящий афоризм. «Нолчи, Острослав, а то в нарядах состаришься», — пригрозил я бойцу. «Быстро и легко». Боевая машина донесла меня до берега, где, по словам девушки, должны лежать туши озерных монстров. Как догадываюсь, это были те самые подводные хранители эрфийских жемчужниц. Если они так велики, как мне их описала Буффина, то неудивительно, что мы и големы с ними не могли справиться. На той же земле моржи на суше неповоротливые, но вот в воде... Это невероятно проворные животные, и если бы у них были сильные инстинкты хищников, как у тех же акул, то всем было бы плохо. Зато теперь я немного представляю своих големов-водолазов. Против огромных моржей с прочной чешуей, а другой подобных монстров, выведенных специально быть не может по определению, нужно множество мелких противников, способных наносить быстрые болезненные укусы и удары и ускользать от ответных атак ластами и бивнями, отвлекать от более крупных собратьев, которые станут собирать жемчуг. Да, точно, обязательно стоит сделать несколько типов големов. Сборщики, защитники, разведчики и так далее. Вплоть до одноразовых созданий. Эдакое оружие одного удара, но смертельного. Универсализм не годится, как показала практика, с предыдущими моделями. Да и вся история технического развития показывает, что лучше иметь несколько разных моделей, дополняющих друг друга, чем универсальных, которые и нашим, и вашим. Правда, немного царапала мысль о том, что гарнизон Железной крепости видел существо, похожее на земную Несси. Выходит, охраняет жемчуг, где живут в озере не только моржи. Или моржи и вовсе не охранники. К сожалению, после стаи хищников на берегу остались только самые крупные кости, по которым сложно неопытному человеку представить внешний вид их владельца при жизни. Остается надеяться, что когда окончательно придут себя бойцы гарнизона, то они сумеют описать озерных моржей. Сколько ласт, есть ли хвост или чупальца и так далее. Эх, жаль, что их сожрали подчистую и солдаты не набрали крови. Мне бы для создания новых водолазов их кровушка пригодилась бы. Посетовал я про себя об упущенной возможности, разжиться ценным и крайне полезным ингредиентом для своих магических практик. Кое-что от моржей осталось. Не все сумели хищники разгрызть и растащить. Например, массивные черепа с огромными бивнями клыками, торчащими из верхних челюстей. Каждый клык был толщиной свою ногу и имел длину больше полутора метров с весом около 25 пяти или 30 килограммов. Кость бивни была гладкая, белоснежная, и сверкала после чистки, будто жемчуг. Мне достались шесть таких бивней. В процессе сбора ценных вещей мне пришла в голову мысль прямо сейчас сделать голема-водолаза и отправить того за жемчугом. Ведь что получается? Его, жемчуга-сторожа, сами попадают под воздействие цветущих водорослей а эффект отравления длительный. Возможно, что на водоплавающих яд действует еще сильнее, раз жабродышащие твари выбросились на берег. И если я прав, то имеешь шанс получить огромный профит. Ну, а если ошибаюсь, то всего лишь потеряю одного голема. — Тогда за дело. Дал сам себе мысленную установку. Время сейчас на вес золота». Вернувшись к крепости, я успел отдать приказ набрать мне разного металлического хлама, в том числе притащить гильзы от снарядов и патронов, обломки антенны и куски листового железа, оторванного с дверями, со стен форта, когда в голову пришла идея использовать кости моржей. «Попытка, не пытка. А вдруг этот материал окажется неплох для моих целей?» «Голя, из костей строить собираешься!» Поинтересовался Бетонов, приковыляв ко мне и со вздохом облегчения усевшись на стул рядом. «Да, хочу проверить одну идею», — ответил ему я. В этот момент я полулежал в раскладном походном кресле с иглой и силиконовой трубочкой, воткнутой в вену. А големы пилили и ломали кости на берегу, после чего стаскивали их к крепости, рядом с которой и устроился я. Наго поинтересоваться или не по статусу? Надеюсь, что сторожей эльфийского жемчуга накрыло точно так же, как и вас. И сейчас они, если и не спят, то как минимум вялые. А что с костями решил повозиться? Задал он новый вопрос. Вдруг лучше выйдет. Кровь от озерных обитателей набрать не вышло, но есть шанс, что часть их способностей Передался через свежий кости. Понятно, — отозвался тут и на некоторое время замолчал. Спустя несколько минут вновь открыл рот. — у меня тут идея одна пришла в голову только что. — Слушаю, — лениво отозвался я, чувствуя, как понемногу появляются неприятная слабость и сонливость, связанные с кровопотерей. — раз стоит привести побольше тех колючек? С поля, сквозь которое каждый раз приходится тропить дорогу бульдозерами. Лучше, чем чеснок, который совсем не помог против зерей. А колючками тут все можно засыпать в три слоя. Лишь оставить несколько извилистых тропинок, на которые направить пулеметы. И ценность железа тратить не придется. Как тебе такая мысль? А если они расти начнут? Они же тут все заполонят и придется с утра до вечера их выпиливать. — Где? Тут! — прапорщик не сильно притопнул по бесплодной почве. — Тут же щебень и песок один. Всю землю смывают и сдувают к воде. Не на чем расти. Как раз колючки ее могут задержать. Да и если их самих сдует воду, и наколется кто-то из наших людей, или они там буйно разрастутся и начнут мешать Добыча жемчуга. — Вся-то тебе не нравится, он. Да нравится, нравится. Только с бухты-барахты не стоит хвататься за такое мероприятие. Вообще, может быть, Риту попрошу приехать, и она рассадит вокруг шиповник или свои любимые лианы, которые даже теней не пропускают и охотятся на всяческую живность. Или поколдует над этими колючками и сумеет внять их рост идей ты хороший подал осталось только поработать над ней но это потом сейчас у меня другом голова болит крови для создания магического раствора у меня было сверх необходимого так что слив своей около литра и выпив целебный эликсир я спустя два часа снова был свеж как пресловутый огурчик и голем получился уродливым походил на помесь рака и ската Вооружился парой клешней, плоским длинным хвостом с костяным десятисантиметровым сантиметровым шипом на конце, вместо усиков два метровых костяных хлыста с ромбовидным острейшим кончиком и плоский утиный клюв, которым, по моей задумке, голем должен раскрывать раковины и вынимать жемчужины. Для последнего у него была телескопическая трубочка-язык, которая заканчивалась в середине тела в герметичной полой кости размером с полуторалитровую бутылку. Широкие плечи крылья были подвижными и состояли из множества пластин, благодаря чему мое создание должно было отлично плавать. — Ну, с Богом! — произнес я на путстве, после чего отдал указание Чапидам донести до воды новую модель водолаза. К слову сказать, заметил кое-что интересное. Моя кровь стала сильнее намного. С чем это было связано, не знаю. Может, просто произошел обязательный скачок возможностей в моем организме. Три постоянные магические практики сделали свое дело. И магические силы увеличились, как растут мышечные волокна при постоянных физических нагрузках. Или так подействовало переливание крови с той магэсцей. Я еще на земле, имея примерно месяц до переноса, плотно интересовался всем тем, что связано с кровью, в том числе и процессом переливания. И вот что интересно, при прямом переливании донор не только отдает свою, но и получает чужую кровь. Немного, но, судя по результату, этого вполне хватило, чтобы я совершил большой скачок вперед в даре. Нужно будет обязательно поинтересоваться у ребят по поселке Палыча, как у них обстоит дело с этим, промелькнула мысль. Водолазы из-за нота, со временем пришлось запускать уже ночью, поэтому и отдохнуть пошел скоро. Сначала дождался голема. Чтобы точно знать, ждать его или нет, я дал ему указание провести в воде не более трех часов или меньше, если отыщет быструю плантацию жемчужницы и наберет жемчуга. Так что если через три часа возле берега не плестет водой костяная фигурка, то значит ей настал конец. Чувствовать голема в воде я перестал уже через десять минут, но это было ожидаемо, с учетом прошлого опыта, когда предыдущие водолазы уходили на дно и исчезали. И вот, почти ровно через три часа, я вновь поймал образы от своего недавно сотворенного создания. «Зови Авнуша», — приказал я солдату, не неподалеку от меня». «Сложись, милард», — ботнул тот быстро подбородком и скрылся в крепости. Через пару минут... Рядом стоял герцогский гвардеец. И не один. Бетонов с Настей, два моих дружинника и пятеро людей явнуша. Господин Виконт, что случилось? Успел раньше всех задать вопрос он. — Вы что такой толпой сюда сбежались? — хмыкнул я. — Ничего не произошло. Просто вот-вот к берегу подплывет водолаз. И подозреваю, что он будет не пустой. — Серфийским жемчугом? Сделал стойку гвардец. — Нет, с икрой тех клыкассых чудовищ, — серьезно ответил я ему. — милорд, а зачем она вам? Слегка удивился тот. Потом увидел, как растянула губы от уха до уха Буфина и хмуро добавил. — Милорд шутит, так понимаю? — Милорд шутит, — кивнул я. — Давно ж, и что за глупые вопросы? — С чем еще может вернуться голем, которого отправляли за жемчугом? — Прошу простить, после отравы голова все еще плохо соображает, — вздохнул он. Вскоре Чепииды приволокли от озера голема водолаза. Полученные от него образы заставляли с предвкушением ожидать момента, когда из него извлеку кость-контейнер. Также я сумел понять, что в воде царит тишь и гладь. Ни одной живой души водолаз не встретил даже обычной рыбы, которой в озере было с избытком. Контейнер лег в руки приятной тяжестью, а когда я открыл крышку, то все ахнули. Он был заполнен жемчугом до горлышка. Половина мужчин не сдержали крепкого словца. — Какая прелесть! — с восхищением сказала Настя. — В самом деле, при свете электрических фонарей жемчужины блестели и так волнующе, что сложно было отвести в сторону взгляд. — Так, нужен стол, скатерть или нечто вроде. — И контейнеры. — Сделали? — Я посмотрел на Бетонова. — А то как же? Контейнеры для жемчужин представляют собой деревянные коробочки с крышечкой, Снабженный петлями из проволоки и крохотной задвижкой-замочком. Внутри лежал толстый войлок с прорезанными в нем гнездами для драгоценностей. Войлок был и на крышке. Все сделано для того, чтобы жемчужины не бились и не царапались друг о друга или другие твердые предметы. Для временного хранения тара вполне годится. Тем более коробочки были снабжены проушинами для опломбирования. Стол принесли быстро, вместо скатерти использовали шерстяное подвытертое одеяло. «Сто шестьдесят одна эльфийская жемчужина!» — с восторгом произнес Авнуш. «Это целое состояние, демон меня подери!» Взрослый мужчина, опытный воин, выглядел сейчас, ну, чисто дитё, которому удалось взять в руки мечту. Но, когда вернешься к герцогу, попросил у него премию за охрану этого состояния. Предложил я ему. «Полагаю, он сам решит, достоин я или нет ее». Отозваться тот и сменил тему. «А акт будем составлять опять?» «А как же!» — хмыкнул я. «Бухгалтерия требует точных цифр, и нужно разложить жемчужины по цветам». Час ушло на все. Подсчет, сортировку, любование, опечатывание и опись. Больше, конечно, любовались перламутровыми шариками с различными оттенками цвета. Девять жемчужин были поистине огромными, чуть больше крупного грецкого ореха. Пожалуй, я такого же размера в прошлой жизни на земле видел в магазинах куриные яйца. Интересно... Получится забрать несколько таких в качестве оплаты, — подумал я, — любые с двумя крупными перламутровыми шариками, имеющих золотистый оттенок. Или Десткар зажмет их. Хорошо бы уговорить его на жемчужины в качестве моей доли, а не золотом. Я бы тогда несколько царительских амулетов сделал, и боевые можно попробовать соорудить, если кровь Олега взять или даже на улучшение почвы и огородных культур, если Риту попросить сцедить крови? — Господин Викоант, позволите ли мне сопровождать вас к лорду? — спросил Лавнуш, отвлекая от размышлений. — Если сам этого хочешь, — пожал я плечами. — Необходимо просто. — Отчет, что ли, хочешь передать? Или проконтролировать, чтобы я не подменил коробочку... «Не утаил парочку», — подумал я про себя. От такого удачного рейда подводника вся усталость, сон и плохое настроение мигом ушли. Когда все жемчужины были рассортированы и опечатаны, я решил отправить костяного голема опять в озеро за добычей. На берег он вернулся с первыми лучами рассвета, принеся еще шестьдесят маленьких, сверкающих драгоценных шариков. На этот раз ему пришлось столкнуться с охранниками жемчужной плантации, но те были настолько вялые, что двух огромных моржей мелкий водолаз умудрился прикончить распоров плавниками брюха, где чешуйки оказались мелкими и тонкими, и еще серьезно ранил третьего, нанеся тому несколько глубоких ран в шею. Убитые если я правильно расшифровал образы, были моржами. А раненым монстром — местная разновидность земной носи. Своей победой голем был обязан на траве, которая подкосила возможности озерных монстров. Больше двух сотен отборных альфийских жемчужин я получил всего за одну ночь. Нереальное состояние, ради которого даже самые надежные и верные могут предать своих людях я был уверен уверен хотя бы потому что они не могли представить сколько на самом деле стоят все те коробочки с драгоценным содержимым поднятым с со дна озера а вот овнуж заставил меня не спускать с него его солдат глаз на следующий день сразу в путь отправиться не удалось подумав я решил что ослабленному гарнизону Оставаться у озера не стоит. И так как забрать всех БМП не могли, то пришлось настраивать связь с замком. Эх, и когда же я в него засерюсь-то? И вызвать транспорт. У главного гвардейца даже и мысли не закралась в голову, что это может быть хитрым ходом. И стоит ему с отрядом уйти из Железной крепости, как следом там окажутся мои люди» которые тяжко начнут чуть ли не вычерпывать озеро до дна, чтобы забрать все его сокровища. Наверное, уже полученное богатство заставили все внимание концентрировать на себе».